Часть пятая. Элдар Бенталиор Уилторс был, мягко говоря, не в себе. Быстрым шагом он направился к своей лошади, вскочил на нее и галопом помчался по улицам города. Его трясло от злости, он был взбешен, и в нем буквально кипела ненависть к брустеру. Что себе позволяет эта мразь? Яростно клокотала в его голове. Надо было выхватить у старика бритву и зарезать его, как собаку. Попробовал бы он потом отдавать приказы с разорванной глоткой». захлестнувший его разум ярости, Костоправ совершенно не следил за тем, куда едет. Попадающиеся ему по пути горожане буквально выпрыгивали из-под копыт коня, и он чудом никого не раздавил. Вслед ему неслись проклятья, но ему было наплевать он бы с удовольствием кого-нибудь сшиб. Да что там, Бен с превеликим наслаждением выпустил бы кишки каждому жителю этого сраного городишки. Кейн мог подумать, что Бен просто исполнил его просьбу и разыграл, как он выразился, дядю. Вот только Костоправ не играл. У Уилторса пожирало отвращение к колонистам, а внутренний взор затягивала кровавой пеленой, стоило ему только подумать об этих мирно живущих ублюдках, тогда как его, его родной дом уничтожен, стерт с лица земли, память о котором растоптана и предана забвению. Бешеная скачка немного успокоила его. Когда Винтра осталась за спиной, Костоправ притормозил уже хрипящего коня и перешел на рысь. Несмотря по сторонам, он опустил голову и напряженно думал. «Нет, я не дам им забыть, не дам забыть старый мир. Они никогда не будут жить в мире и покое. Я не позволю им этого, клянусь бездной». Едва подумав об этом, Бен чуть не задохнулся от осознания того, что даже стал выражаться как колонист. Он слишком размяк, свыкся с мыслью о сытой и беззаботной жизни. Оковы быто сковали его, оплели словно паутиной. С этим нужно было кончать. Пора сдуть пыль с залежавшейся в ожидании ненависти и преподать колонистам урок, который они еще долго не смогут забыть. Пора напомнить им об их грехах. И Винтра будет первой, кто ощутит на себе гнев кровавого костоправа из Антригора. Эти размышления помогли ему вернуть самообладание, и Бен снова мог трезво оценить ситуацию. Так, что мы имеем? С одной стороны, он работает на гильдию, поручившую выгнать упрямых людишек со своего насеста и желательно сделать все тихо. С другой – Тот же Мальфит сделал упор только на том, чтобы дело не было предано широкой огласке. А это значит, Костоправ ухмыльнулся, что можно использовать и более радикальные меры, лишь бы об этом не узнали посторонние. Конечно, оставался еще вариант мирного решения проблемы, вот только Бен не сомневался, что Брустер не сумеет договориться. Он это понял, как только увидел этого Майера. Костоправ скривился. Вот кому бы он с не меньшей радостью вырвал язык. И этот старикашка не выпустит винтру из своих скрюченных пальцев, даже если их ему переломать один за другим. Нет, разговоры тут не помогут, ими дело не решить. А это значит, что он должен действовать. Осталось только придумать, как ему сделать так, чтобы этот колониальный городок исчез с лица земли. Уилтерс с тоской поглядел в темные небеса. Ему бы сейчас не помешал маленький метеорит. Раз! И проблема была бы решена. Старый проверенный способ. «Извините, мессер!» Бен от неожиданности вздрогнул, и стал озираться в поисках источника голоса. Им оказался жилистый паренек лет двадцати пяти, с бледноватым лицом и нервно бегающими глазами. Одетый в простые, но теплые одежды, он стоял в некотором отдалении от Костоправа. Оружия при нем Бен не заметил. «Чего тебе?» — рявкнул Костоправ, отчего паренек опасливо заозирался, но не отступил и стал поспешно говорить. «Мессер, меня зовут Дейк, Дейк Армастро. Я несколько дней ждал здесь кого-нибудь из гильдии, и недавно мне сообщили, что вы вместе с командорами гиды в городе». Дейк облизнул губы. «Я хочу поговорить с вами». «Ждал, говоришь». Бен прищурился. «И о чем же ты хотел поговорить?» «Дейк Армастро!» «У меня есть ценные сведения, которые могли бы заинтересовать гильдию, но...» Парень замялся. «Но я бы хотел сообщить их лично вашему командору, если это возможно». Костоправ помрачнел и скривился. «Увы, приятель, если ты хочешь что-то сообщить командору...» то сначала тебе придется все рассказать мне, его помощнику, младшему лейтенанту Элдору Бенталиору Уилтерсу. И если я сочту твои слова достойными внимания, и только в этом случае я проведу тебя к командору. Все понятно? «Конечно!» – быстро согласился Дейк. «В таком случае мы можем присесть?» У меня есть покрывало и бутылка виски. Парень с улыбкой снял с плеча свою котомку и вытащил мутную бутыль. Бен некоторое время смотрел на нее, а потом молча соскочил с коня и, достав из сидельной сумки веревку, стреножил его. Дейк расстелил на земле покрывало и вскоре Костоправ присоединился к нему. Топор вытащил и положил рядом, на всякий случай. Он показательно не стал брать протянутую бутылку, дождавшись, пока его собеседник сделает первый глоток. И только после этого Бен хорошенько к ней приложился. «Хороша!» Удовлетворенно рыгнув, он вернул бутыль. «А ты, я смотрю, подготовился к переговорам!» «Все любят виски, мессер-лейтенант», — осторожно заметил паренек. «Бен!» «Зови меня, Бен, приятель!» Они пожали друг другу руки. «Ну, рассказывай, откуда ты такой взялся, Дейк Армастро?» После выпивки Костоправ окончательно успокоился и пришел в себя. Теперь не мешало бы вспороть парнишке горло, и все было бы вообще замечательно. «Но так уж и быть, выслушаем его!» Вдруг да узнаем что-нибудь интересное. Парень отхлебнул из бутыли и махнул рукой в сторону города. Оттуда! Я жил там, пока меня не изгнали. Изгнали? Бен выгнул бровь и глотнул вернувшийся к нему виски. А, наверное, не попал три раза в чучело. Нет, Дейк с улыбкой покачал головой. «За это нынче редко изгоняют. Просто я и мои друзья, скажем так, немного промышляли на дорогах. Времена, как вы знаете, сейчас голодные, лишняя марка на счету». Уилтерс с усмешкой посмотрел на него. «Дай угадаю. Об этом узнал ваш Майер?» «Он самый». Лицо Дейка исказило гримаса презрения. Старик Кромберг цепляется за былые традиции и не понимает, не желает верить, что времена изменились. А ты, стало быть, понимаешь? Да, твердо ответил парень. Я не так глуп, чтобы не понимать очевидного. Слабые не выживут, их время прошло. Время Кромберга прошло. Теперь, если ты не сильными мира сего, то у тебя лишь один конец — смерть. А я умирать не намерен». «Хм, как интересно!» Бен с любопытством разглядывал парня. Острые черты лица, густые брови, взгляд из-под лобья, вечно поджатые, обветренные губы. Да, он был молод, но явно не являлся трусом. Но таких, как он, обиженных на мир и желающих ему отомстить, сотни и тысячи. Поэтому пока что Костоправ не видел в нем практической пользы и раздраженно подметил. «И ты решил, что гильдия, сильная мира сего, возьмет тебя под крыло? С чего такая уверенность? Что ты можешь предложить нам?» Лицо Армастро превратилось в каменную маску. «Я готов помочь убить Хельмута Кромберга и весь городской совет. Я стану новым майором Винтры и выполню все условия, которые предложит Эгида». «Нет, убивать я его определенно не буду», — внутренне усмехнувшись, подумал Костоправ. «Из этого сосунка может выйти толк». «Да неужели?» Бен постарался, чтобы его голос звучал как можно более пренебрежительно. «И как же ты готов помочь, а? Морально? Или у тебя, скажем, гениальный план есть? Или на худой конец армия?» Губы Дейка изогнулись в ядовитой ухмылке. «Если честно, то у меня есть и то, и другое». «Ну-ка, вот это уже интереснее!» Костоправ подался вперед. «Вот об этом расскажи-ка поподробнее». Подцепив лейтенанта на крючок, Дейк позволил себе помедлить и насладиться накружским виски, добытым в последнем налете на неосторожных путников. Он уже давно вынашивал планы по сотрудничеству с Эгидой. Ресурсов Армастра не хватало, чтобы поставить на колени каждого жителя Винтры но они были у гильдии. К тому же Дейк не собирался задерживаться в яме. Если все пройдет, как он задумывал, то маерство в Винтре принесет ему достаточно денег, чтобы купить себе право жить так, как он всегда заслуживал. И, естественно, чем дальше от Винтады будет его новый дом, тем лучше». «Мне известно, что послезавтра в городе будет проходить день дув Цитнилка, сказал Дейк. «На него соберется весь город, включая уважаемых жителей Винтры и городской совет в полном составе. Все будут гулять, пить, расслабятся и ослабят бдительность. Патрулей немного, и я знаю их маршруты. Но самое главное в том...» что на празднование будут допущены и вольные зрители, включая даже таких изгоев, как я. Что же касается армии, он выдержал паузу. То я являюсь одним из главарей местной банды, состоящей из таких же неприкаянных. И можете мне поверить, стрелять мы умеем. Ну да, вы же все тут поголовно стрелки. Хмыкнул Костоправ и замолчал, погрузившись в раздумья. На самом деле все выходило весьма складно. Изгои во время праздника убивают Майера, городской совет и сокращают численность местной элиты. А в это время отряды эгиды спокойно занимают город, пользуясь всеобщей паникой. Казалось бы, неплохо. Вот только есть несколько но. Во-первых, Нет гарантии, что гильдия поддержит заварушку, ведь ее вряд ли можно назвать тихим решением проблемы. Во-вторых, нельзя недооценивать Кромберга. Покушение может и не пройти успешно. Ну и в-третьих, не надо сбрасывать со счетов и хваленых винтацких стрелков, которыми, если верить Брустеру, являлась чуть ли не большая часть города. «Скажи-ка мне, Дейк!» «А у многих ли местных есть оружие?» Задумчиво спросил Бен. «Мушкет вещь дорогая, мессер-лейтенант». Армастро криво улыбнулся. «Многие были вынуждены продать свое личное оружие. У кого-то оно, конечно, осталось, но таких меньшинство. Поэтому при необходимости все вооружаются из городских запасов». Костоправ усмехнулся. А вот эти сведения уже обнадеживали. Шансы на успех, так сказать, немного повысились, но их все равно было недостаточно. «Стрелки». Это слово пронеслось у него в голове, и Костоправ разжевывал его, пробуя на вкус. «Стрелки, стрелки, треклятые винтацкие стрелки». Какая-то мысль пробивалась на поверхность его затуманенного сознания, и он пытался помочь ей явиться на свет. Бен задумчиво стал рассматривать этикетку бутылки, на которой была изображена бочка с сидящим на ней человеком в шляпе, сигаретой во рту и мушкетом под мышкой. Позади него высилась далекая башня, острым шпилем пронзающая небеса, а сверху выведено название — «Черная башня!» «Черная башня! Нормальное пойло В рассеянности подумал Бен. «Вот только бочка тут как-то не очень отрисована!» «Бочка!» Он тупо уставился на изображение бочки, и в его голове что-то щелкнуло, и глаза чуть было не вылезли из орбит. «Бочка!» конечно же бочка грёбаная бочка с грёбаным мать его порохом если они все там стрелки то у них просто обязан быть склад где они хранят порох и если лишить их его то и стрелять они будут недолго а это значит что дело в шляпе слушай кадейк он едва сдерживал волнение «Ты упомянул про городские запасы. Это значит, что в Винтре есть оружейный склад!» «Конечно!» – ответил Дейв, пожав плечами. «Он находится в подвалах зала собраний». Бен сделал несколько глотков и скривился от крепости напитка. «Зал собраний!» «Конечно же!» «Что говорил Брустер?» Они держат там самый лучший мушкет в городе. Выходит, порох и пули к нему тоже там хранят, в сухом подвальном помещении, причем немалых размеров, ведь их вроде как пять тысяч человек. Что еще? Склад наверняка надежный, с крепкими стенами, в случае чего туда можно без труда добраться». Он стал всматриваться в едва видные очертания города, что тонул в ночных сумерках, и его взгляд уперся в возвышающуюся громаду зала собраний. Бен почувствовал, как его губы растягиваются в улыбке. «Собирайся!» Он отбросил в сторону бутылку с остатками виски и, слегка покачиваясь, поднялся на ноги. «Нам пора немного проехаться». «Вы отведете меня к...» «К командору?» Бен повернулся к Дейку и с горячими в глубине глаз огоньками безумия ответил «Нет. Лучше. Мы отправимся прямиком к Кастору Мальфиту, человеку, который даст нам разрешение здесь немного поразвлечься». «О да, мы как следует развлечемся». Едва сдерживая смех, подумал он, «Еще как развлечемся! Они надолго запомнят кровавого костоправа из Антригора!» «Поехали! Уладим все формальности! Возьмем все, что надо, а потом вернемся!» Быстро собравшись, они поскакали прочь от города. Бен в нетерпении подгонял коня, Он хотел, чтобы к следующей ночи все уже было готово. И тогда жители Винтры проклянут тот день, когда в их городе появился Элдар Бенталиор Уилтерс.